«Но ни передышка, ни скотч мы...» «Займемся напрямую адлерхеймом Судя по тону голоса, Митчелл решил на время отказаться от своей агрессивности. «Нет», — Райдер решительно покачал головой. «Я уверен, что прав, не мог ошибиться. А в данном случае меня не столько волнуют доказательства и законность предстоящих действий, сколько жизнь заложников и физико-географический фактор. Штурмовать этот замок нельзя. Я уже говорил вам, что он неприступен. Если Морро действительно находится там, то замок охраняется не хуже Форт-Нокс, где раньше хранился золотой запас США. Если мы устроим им штурм, Будет вооруженное сопротивление Мы убедимся, что он именно там и все Использовать танки или артиллерию в горах нельзя Прибегнуть к самолетам с ракетами и бомбами Лучше не придумаешь, если учесть 35 мегатонн водородных бомб Которые у него находятся Вот это будет взрыв — воскликнул Митчелл. Он уже вел себя как совершенно нормальный... — Но какой взрыв? Сколько будет погибших? Десятки тысяч? Сотни? Миллионы? Радиоактивные осадки выпадут во всех западных штатах. Да, скорее всего, миллионы не говоря уже об образовании дыры в озоновом слое, заметил Райдер. А это что еще такое? Ничего. В любом случае подобное предложение отпадает, заметил Барроу. Только главнокомандующий может дать разрешение на подобный штурм. И чем бы он ни руководствовал, с цинизмом или любовью к человечеству, ни один президент не решится войти в историю в качестве человека, ответственного за гибель миллионов своих сограждан. Очевидно, сказал Райдер, боюсь, мы упускаем из виду самое главное, что эти бомбы настроены на определенную радиоволну, и Морро... Может нажать на кнопку в любую минуту, если бомбы уже подготовлены к взрыву, а к настоящему времени у него было все возможное. Остается только нажать на кнопку. Даже если он сидит на этих бомбах, все равно сделает задуманное. Ведь лучшего способа отомстить американцам за военную помощь, И предоставление миллионов долларов правительству Маркоса в его борьбе с мусульманами не придумать. Для исламистов жизни американцев ничего не значит как, впрочем, и свои собственные. Когда объявлена священная война, они ничего не теряют. Врата рая для них широко раскрыты. Последовала длинная пауза. «Похолодало», — заметил Сассун. Э, «Никто не желает выпить». Похоже, все заметили, что стало холоднее. Последовала еще одна пауза, на сей раз более длинная. Наконец заговорил Митчелл. «Ну и как мы доберемся до этих атомных бомб?» Чуть ли не жалобным голосом спросил он. «Вы до них не доберетесь». — ответил Райдер. «У меня было вполне достаточно времени подумать об этом. Бомбы под постоянной охраной и наблюдением. Стоит подойти к одной из них, и она взорвет. А я не хотел бы, чтобы у меня на глазах взорвалась бомба в три с половиной мегатонны». Он закурил очередную сигарету. «Что делать?» Я не знаю. Даже отправленный в космос в сублимированном виде, я все равно не смог бы узнать, как это сделать.